Тринадцать лет спустя. «Саш, ну, не нужна тебе квартира. Мне отдай. Мы вон в четвером в однушке». Двоюродная сестра Ася уже год уговаривала его продать старую бабушкину жилплощадь. Из умирающего городка Саша уехал сразу после бабушкиных похорон. Она будто ждала совершеннолетия внука, больше всего страшась того, что его могут отдать в детский дом. В тот же год в городке закрылся последний цех завода. И то уже его снимал какой-то частник, пытаясь наладить производство приборов, якобы излечивающих от многих болезней. Саше ничего не оставалось, как собрать нехитрые пожитки и перебраться ближе к столице. Ему повезло. Сначала с работой, потом и с учебой. В институт он поступил на бюджетное отделение, обойдя других. не менее умных, но менее удачливых абитуриентов. Было непросто. Несколько раз отчаяние почти заставило его все бросить и вернуться в тихий, такой понятный городок, где его поджидали ожившие кошмары, преследующие с той ночи, когда они с Костиком отправились на колхозные поля побеждать мертвых шаманов. Костик тогда не вернулся. Огонек налобного фонарика растворился в густой темноте, когда круглая полная луна вдруг скрылась за тучей. Саньке сделалось холодно, неуютно, захотелось в укрытие. Но, как назло, святка в этом самом месте граничила с ухоженным колхозным полем по одному берегу и диким заросшим травой и мелкими цветами по другому. Некуда ему было прятаться. Да и не от кого. Тогда откуда страх? Почему кажется, что... Некто или нечто, наблюдает за ним из разросшегося у берега и Прошло не меньше часа, а костик все не возвращался. Отгорел далекий костер, затихли голоса пьяных старшаков. Даже лягушки и тени квакали, создавая видимость жизни вокруг. Санька сидел на песке, обхватив колени руками, стараясь сохранить остатки тепла, ругая себя, что не захватил из дома спички. Да и. Кого он обманывает? Не только тепло было ему необходимо, но и свет. Даже не так. В первую очередь он хотел от огня света, который разогнал бы подкрадывающиеся со всех сторон черные щупальца теней. Спугнул невидимых призраков, нашептывающих на ухо неразборчивые. Его отвлек треск ломающейся ветки за спиной. Санька резко обернулся, но никого не увидел, Сердце бешено заколотилось, кожа вздыбилась мурашками. Одно мгновение, на которое он отвлекся, все изменило. Вода в реке теперь светилась голубоватым светом, и холод, идущий от воды, пробирал уже до самых костей. Санька хотел закричать, чтобы его услышали. Костик, исчезнувшие старшаки, да кто угодно. Во рту было солоно, видимо, прикусил язык. И теперь из ранки сочилась кровь. Так он подумал, пока не понял, что языка у него просто нет. Вместо него у самого горла остался обрубок, щекочущий мягкое небо. Бешено вращая глазами, Санька, парализованный ужасом и той мистической силой, что устраивала для него спецэффекты, не мог двинуться с места. У кромки воды в паре метров от него Находилась согбенная фигура в белом балахоне. Из всех звуков, которые способны рождать ночь, были теперь слышны лишь плеск воды и тихий напев скрипучим старческим голосом. «Отмываю косточки, распилю на досочки, да из тех досок соберу мосток, мостик стеной. «Приведет домой!» Чудовищная песня повторилась несколько раз, оборвавшись тонким смешком. Фигура начала медленно поворачиваться в Санькину сторону. Вот-вот покажется уродливое лицо. Ведь другого у подобного создания быть не может. Санька приготовился к смерти. Вряд ли оно оставит его в живых. Убьет, сожрет... а из костей построит мост. Для чего? Где у монстра дом? И сколько нужно костей для строительства? Мысли неслись красным поездом без остановок, бешено гудя, вызывая желание зажать голову руками так сильно, чтобы череп треснул пополам. Боль усилилась. Виски сдавило точно прессом. Он видел такой на заводе, когда их класс водили на экскурсию по цехам. Пресс с легкостью давил металлические детали. Такой же деталью стала теперь его голова. Еще немного, и во все стороны брызнет кровь. Выстрел раздался внезапно. Санька подскочил на месте и вскрикнул Он мог двигаться и говорить. Язык вернулся на место, паралич отступил. Река снова была темной, спокойной и тихой. Никакого свечения, никаких всплесков, никаких монстров. Выстрел. Костик. Санька метался вдоль берега, боясь сунуться в мокрую темноту. Ведь там оно. А на колхозных полях стреляли. И стреляли в его друга. Почему-то Санька не сомневался, что все именно так. Новый выстрел уже не напугал. Скорее наоборот, придал смелости и уверенности. Как был в одежде, Санька забежал в реку. Ему показалось, будто перешел он ее не вброд, а взял, да и перешагнул точно узкий ручеек. Спотыкаясь и соскальзывая, с трудом взобрался на берег, осыпающийся под его ступнями и ладонями. Как тянул его кто-то сзади, хотел окунуть обратно в ледяную воду, справился, ради друга смог. Отдышался немного, Выпрямился в полный рост, не боясь быть замеченным. Пусть замечают. Ему чужая капуста без надобности. Костика отдайте. Пусть он только будет жив и здоров, уж они его с бабушкой не бросят. За спиной раздался издевательский смех. Санька вспомнил, как в сказках добрые молодцы получали наказ ни за что не оборачиваться, чтобы не услышали. Он тоже не обернется. Стоило так подумать. как мир, казавшийся до сих пор ненормальным, перевернутым каким-то, вернулся в исходное состояние. Загудели комары, в лесу разразился заливистый трелью соловей. С шоссе, что совсем близко, слышался рык ранних моторов, ленивые сигналы клаксонов. Небо постепенно разовело, разбавляло в палитре густую темень алым и золотым. Все стало обычным. Тайли — написанные чернилами ночи кошмары, становясь сначала прозрачными, а после и вовсе невидимыми. Никто не заметил, как белобрысый подросток мечется по полю раненым зверем, как падает на колени, кричит в бессилии. Некому было на него смотреть. Некогда богатые колхозные поля зияли теперь черной дырой, земля больше не давала всходов. Да и некому ее было засевать в умирающем городе. Санька не знал, сколько времени он потерял, разыскивая друга. Время вообще перестало для него существовать. Его нашли через четыре дня. Грязного, истощенного. Едва открыв глаза, Санька увидел бабушку. Он не смог бы объяснить произошедшее, только ее седые волосы стали еще белее. Морщин прибавилось. Да и вся она как-то сутулилась, скукожилась. Санька потом долгие годы винил себя во внезапной бабушкиной смерти. Потому и уехал. Не мог находиться там, где все напоминало о ней. «Вы зачем на скоте могильник полезли, охламоны?» Бабушка хотела казаться сердитой. Получалось неважно. Санька сразу ее раскусил. Сам раскусил, сам и заплакал, кидаясь на шею. Мы больше никогда так не поступим. Обещаю, бабулечка, быстро шептал Сашка, глотая слезы, беспрестанно целую бабушку в сухие щеки. А что за скот и могильник такой? Самый обыкновенный. Бабушка сложила руки на коленях, расправила складки на домашнем халате. Еще при царе на том месте бой не стояли. Скот там содержали мясной. Мне моя бабушка, рассказывала. Она девчонка была, когда подрабатывала там. Так земля настолько кровью напиталась, что в сапогах резиновых не пройдешь. Они-то привыкшие, местные. А как шишка какая приезжала, говорят, в обморок от одного запаха падали. Дурное там место, нечистое. Так ведь сколько лет прошло? Бабушка бросила короткий взгляд в окно, о чем-то задумалась. «Мама моя, почитай, всю жизнь в церкви прослужила». так она говорила. «Душа, что у кошки, что у мандовушки. Ты не красней. Знаю я, какими вы словечками между собой перебрасываетесь. А тут точнее не сказать». «Но ведь там уже после поля были колхозные. Костик хотел...» Санька замолчал. Спросить про Костика он никак не решался. Ждал, пока бабушка сама расскажет. Были, кивнула она. Да только урожай с тех полей собирали такой, что больше труда, чем пользы. Да и гнили такие овощи быстро. К нам ведь агрономы приезжали столичные, ученые разные. Все пытались понять, чего происходит-то. Почву на анализ брали, хранили урожай в разных условиях. А он все одно гниет. Ничего так и не обнаружили, разъехались, не солоно хлебавшие Поля еще пару лет засеяли, а в девяносто первом году так и бросили. С тех пор там даже трава не растет. Но Костик говорил. Бабушка вздрогнула, отвела взгляд. Санька понял, больше тянуть нельзя. Самое время спросить. — Нет больше Костеньки. Бабушка поджала губы, в глазах ее заблестели слезы. — Ты врешь. Впервые за свою жизнь Санька посмел дерзнуть бабушке. Она сделала вид, что не заметила. Не стала удерживать, когда Санька вскочил с кровати, быстро натянул первую попавшуюся одежду и пулей вылетел из дома. Дверь в чужую квартиру оказалась незапертой. Санька постучал для приличия, вошел, не дождавшись ответа. Родители Костика сидели за столом. Пахло прокисшей едой и чем-то отвратительно горьким. Саньку они заметили, когда он случайно задел ногой пустую бутылку со звоном, прокатившуюся по грязному полу. С трудом сфокусировав на госте взгляд, Костина мамка некрасиво скривила лицо, расплакалась. Отец, недолго думая, поднял с пола ту самую бутылку, а может и другую, их в тесной кухне было достаточно, разбил о подоконник и, поднявшись на ноги, направился к Саньке. «Убьющенка!» — проревел он. Санька никогда в жизни так быстро не бегал. Вернувшись домой, заперся в комнате и не выходил оттуда до самого вечера. За ужином бабушка сказала, что опасаться ему нечего. Она все уладила. Он поверил. Бабушка знала и могла многое, но почти ничего не рассказывала. А он не спрашивал. Костика в туалете так и не нашли. На берегу лежала его одежда, рядом пакет с пирожками, который он никогда уже не съест. Похороны все же устроили. Через три месяца закопали пустой гроб, поставили простенький памятник. Отец Костьки до того дня не дожил, выпал из окна в пьяном угаре. Мать почти не выходила из квартиры, ни с кем не общалась. А если встречала кого из соседей, всегда улыбалась... и рассказывала, как сыночек приходит к ней, гладит по голове, уговаривает не плакать по нему. Санька тоже видел Костика. Не во сне, наяву видел. То в окошко постучит, несмотря на то, что жили они с бабушкой на шестом этаже. То у лифта встретит, а то и вовсе проснется Санька, а тот рядом лежит. И все бы ничего, друг все же. Только выглядел Костик теперь совсем не как при жизни. Тело его было похоже на амебу. Они изучали таких на уроке биологии. Аморфное, текучее, как смола. Он мог собраться и быть совсем нормальным. А уже в следующий момент лицо начинало расплываться, течь, как горячий воск. Следом за лицом плавилось тело. Однажды Санька сам едва не умер от страха, когда Костик сделался кровавой лужицей. где отдельно плавали глаза, уши, нос, челюсти. Зубы у него теперь были темные, сгнившие, с обломанными краями. Санька боялся, как бы Костик не укусил его теми страшными зубами. Зря боялся. Костик не кусался. Он вообще не подходил слишком близко. Стоило сделать шаг в его сторону, как старался отстраниться. Саньке хотелось думать, что друг, даже превратившись в нечто... Не перестал хорошо к нему относиться Скучал Вот и приходил Куда страшнее было чудовище в белом балахоне Его Санька видел исключительно в кошмарных снах Оно все так же сидело у воды Напевало свою жуткую песню И медленно поворачивало к нему голову Ни разу Санька не досмотрел такой сон до конца Вскакивал, обливаясь холодным потом Саша Ты чего застыл? «Я поеду туда», — ответил сестре, не глядя на нее. «Куда туда?» Она все понимала, только зачем-то требовала уточнений. Саша не хотел даже мысленно произносить название города, в котором он родился и вырос. Боялся передумать. С тех пор, как уехал, кошмары больше не повторялись. Он зажил нормальной жизнью, почти забыл произошедшее когда-то. и вот теперь придется вернуться. Конечно, он мог провести сделку по продаже дистанционно, однако что-то заставляло сорваться с насиженного места. Городок встретил ленивый негой. Жара, мучившая в столице, здесь воспринималась совершенно иначе, пробуждая воспоминания о детстве, каникулах. За прошедшие годы городок неожиданно воспрял, Саша еще на станции обратил внимание на отремонтированное здание вокзала, где теперь красовалась табличка, сообщающая о причастности когда-то обшарпанного домика, соблетевшей серой лепниной, к культурному наследию страны. Заросшая некогда аллея радовала глаз ухоженными деревцами, чистыми дорожками, по которым прогуливались важные мамочки с колясками, весело щебетали о чем-то беззаботной парочки. Всюду носились шумные ребятишки. Саша даже засомневался, на той ли станции он вышел, не проспал ли свою остановку и не увез ли его поезд туда, где все именно такое, каким видится. Но нет. Станцию он знал очень хорошо. Название перечитал несколько раз, будто заблудившийся турист. И, приняв произошедшие перемены за хороший знак, вызвал такси. «До». «Да. Здесь прекрасно работал один из самых популярных сервисов по заказу машины. Это тоже было удивительно, ведь когда-то в их городке имелся единственный таксопарк с небольшой кучкой водителей и парой сонных диспетчеров. Он смотрел в окно на пролетающие мимо дома, сменяющие друг друга улицы, и не мог до конца поверить, что все это произошло с его родным городом. «Нравится?» не без гордости в голосе спросил водитель, заметив Сашин интерес. «Была разруха, молодежь вагонами уезжала. Теперь наоборот, к нам едут». «И с чем же связаны такие разительные перемены?» Саша, вопреки всему, нервничал. Не нравилось ему происходящее. Как будто декорациями с красивыми фасадами прикрыли уродливое лицо городка. «Ты не местный?» «Не знаешь наших достопримечательностей?» «Сюр какой-то», — подумал Саша, но промолчал, ожидая продолжения рассказа. «У нас за городом речка есть, Святка называется. За речкой бывшие поля колхозные». Перед глазами поплыли черные круги. Он схватился за ручку двери, хотя понимал, что упасть не может. Голова кружилась. В уши точно ваты натолкали. смотрел на отражение водителя в зеркале заднего вида, а видел улыбающегося щербатой улыбкой Костю. — А вот ты и вернулся. Теперь уж никуда не уйдешь. Голос мертвого друга звучал отчетливо и близко, в самой голове звучал. Саша помассировал виски, призрак и стаял, явив счастливое лицо водителя. — Отвезти тебя туда. — Куда? — Ну ты даешь, друг, — улыбнулся водитель, скосив на него взгляд. — Я для кого пятнадцать минут распинался? — Извините, дорога была тяжелая, видимо, задремал. — ничего, бывает, — согласился водитель. — А к храму все же не советую ездить. Хотя какой к чертям храм? Срам, а не храм. — Вы... «Не могли бы вкратце повторить ваш рассказ?» — попросил Саша, открывая кошелек. «Не обижай, друг. Убери деньги-то. Я теперь хорошо зарабатываю, не то, что раньше. А повторить — язык не отсохнет». Саша тихо поблагодарил водителя и, кажется, покраснел. Испортил его столицу. Забыл он о простом человеческом отношении. «Так вот речка у нас есть, святка, за ней поля». «Дурное случилось почти пятнадцать лет назад. Парнишка там один пропал». Саша непроизвольно вздрогнул. Водитель точно говорил про Костика. «Парнишку так и не нашли. Посчитали пропавшим без вести. А могилку все равно соорудили. К нему теперь люди ходят как к пророку. С него ведь все началось. Несколько лет никто не вспоминал ту историю, пока в городок не приехал из райцентра следователь». сообщивший о возбуждении уголовного дела о пропаже подростка. Искали тело, а нашли статую идолов. Сначала думали, секта какая-то развлекается, но на всякий случай отдали фото и видео экспертам. Те дали заключение, никакая это не секта, а малоизвестное религиозное течение, существовавшее на этих землях еще во времена Руси. Вместе с идолами нашлись самые настоящие сокровища — украшения из золота, серебра и даже платины. Хотя, как утверждают ученые, такого металла люди тогда не знали и обрабатывать его, соответственно, не могли. Только факты — штука упрямая. В городок тут же понаехали исследователи, в том числе всякой паранормальщины. Объявили поля местом историческим, требующим тщательного изучения. Идолов подняли на поверхность, отмыли, очистили, назвали великим знамением. Народ их сперва побаивался, а потом вдруг замечать начали, у кого голова болеть перестала, у кого прыщи сошли. А было и такое, что переломы срастались чудесным образом в два раза быстрее. Стоило лишь рядом с чудищами постоять. Почему чудище? Саша прикинул, что все произошло примерно в тот же год, когда он уехал из городка. Но откуда взялся следователь? Дело тогда закрыли быстро, за неимением улик. Его самого пару раз сводили с бабушкой на допросы. Но если все возобновилось, почему его не искали? Да и не прятался он. «А как еще их назвать, если у них тела человечьи, а пошки звериные? У кого коровья, у кого овечья?» Саши вспомнился мифический Минотавр. Может, необразованный водитель чего-то не понял, и на самом деле археологи откопали обычные статуи, устроили экспозицию под открытым небом, музей, ничего более. Тогда... «При чем здесь исцеление от болезней? «Так это из мифов древних греков. Минотавр!» — подсказал Саша. «Сам ты Минотавр, прости, господи. Этого урода я знаю. Мы его в школе проходили. Там еще баба со змеями в волосах была. А это чисто коровы и овцы. Ну где ты видел таких в мифах, чтобы с головой овцы?» Пришлось согласиться. В памяти всплыли слова бабушки о скотьем могильнике, но ясности не появилось. Если кто-то убивал животных ради мяса, стали бы они же ставить им памятники. Для чего? Да и водитель сказал, будто статуй древний. События той ночи, когда пропал Костик, встали друг перед внутренним взором. Вспомнилось все до мелочей. Подросток Сашка... Долго не принимал смерть друга, ждал, что тот вернется. Он и вернулся. Но в каком виде? А тогда Сашка спорил со следователями, рассказывал про выстрелы. Некому там стрелять, малец. Устало отвечали ему. Пока чего ты выращивали, еще была охрана, только и у них патроны холостые были. Не мог никто твоего друга ранить. Он так и сказал. Ранить. Зачем? Дарил пустую надежду или боялся говорить прямо? Саша вновь отключился. Так сказал водитель. «Тебя в гостиницу отвезти, друг? Нам новую отстроили, фешенебельную». Слово, не соответствующее городку, резануло слух, но Саша молча кивнул. Он собирался остановиться в бабушкиной квартире, однако, трезво рассудив, все же выбрал гостиницу. Слишком много болезненных воспоминаний для одного дня. Уже на подъезде к гостинице водителю кто-то позвонил. Не спрашивая разрешения пассажира, он взял трубку, ответил коротко, долго слушал, потом нажал кнопку отбоя и резко затормозил. «Выходи, друг! Вон она, гостиница!» «Что случилось?» — против воли спросил нелюбопытный, в общем-то, Саша. «Жена у меня пропала». Саша уже хотел извиниться и выйти из машины. Не умел он утешать людей. Да и какие слова могут быть уместны в такой ситуации? Водитель не дал ему время ретироваться. Продолжил, глядя прямо перед собой. «Мы поссорились. Две недели порознь жили. Живем». Быстро поправил он себя и продолжил. «Вот теща позвонила. Говорит, пятый день, когда мой не возвращается. Знаю, о чем ты думаешь, друг. Только она не такая». Мы двадцать лет душа в душу никогда даже не ругались всерьез. А тут черт попутал. Она к тем уродам на поля колхозной собралась. Проблемы по женским делам начались. Врачи руками разводят, говорят, нормально все. А у нее болит. Я уж куда ее только не возил. Все без толку. Вот и зашел разговор. Если врачи не помогают, так эти помогут. Они уже много кого вылечили. Только не принято у нас в городке о таком болтать. Местные так статуям не ногой. Знают, чем платить придется. Что вы имеете в виду? Саша напрягся. А то и имею, что никто из исцелившихся больше полугода не прожил. Да и не умер, если честно. Пропадают люди, как ластиком их стирают. Был и нет человека. Может... — Совпадение? — Может, и совпадение. Только я лично знал четверых, кто бошки уродливы лобызал. А теперь пропали. Нету их. Понимаешь? — Все обойдется. Вы не переживайте. Саша все же попытался найти слова поддержки. — Нет, друг, так не может продолжаться. Я этих тварей сожгу, и дело с концом. Хрен с ними, с учеными и туристами. Там же целое паломничество, друг. Люди Бога забыли. Адским созданием поклоны бьют. Иначе конец времен наступает. вопросы теософии Саша лезть не собирался. Сам он не был религиозным, хотя крестик носил. Но в церковь никогда не ходил. Зря, наверное. Ты вот что, друг. Водитель развернулся к нему всем корпусом. Если к уродам собрался, мне лучше не говори. «Ну, если вызывать такси будешь и меня увидишь, отменяй!» «Я к тому месту на пушечный выстрел не приближусь», — честно ответил Саша. Водитель протянул широкую ладонь, Саша ее пожал и вышел из машины.